«Четырнадцать. Артем». Колпак обнаглел. Он уже почти в открытую сопровождал свою роту во время боевых выходов. После разборки с басиром он превратился в одиночку и действовал по своему усмотрению. Если его рота уходила на ночное задание, ему было не до караула. Проводив солдат, пес нарезал несколько кругов вдоль крепостных стен, как бы выполняя урок, а выполнив, бросался в ночь нагонять ушедших. Найти их не составляло труда, поскольку выходов с территории было всего два – либо через главные ворота либо с угла вертолетной площадки, а след был настолько четким и ясным, что потерять его мог только полный профан. Колпак быстро настигал осторожно ступающих в темноте людей и принимался радостно носиться вдоль колонны, стараясь попасть под ноги идущим или любым другим способом обратить на себя внимание. Солдаты, угнетенные темнотой и неизвестностью, радовались прибившемуся к ним попутчику. Сбрасывали с себя озабоченность, пытались на ходу потрепать пса по голове. Командир группы и сержанты радости солдат не разделяли, шикали на колпака, пытаясь заставить его вернуться в крепость. В первый раз все сошло более-менее удачно. Колпак, выразив свою радость, успокоился, каким-то образом понял, чего от него хотят, и всю дорогу бесшумно скользил в темноте рядом с головным дозором. Рота выдвигалась тогда в сторону Сарипульского моста. Дорога шла по безлюдным местам вдоль подножья тактической горки. Через пару дней, окрыленный успехом колпак, почти не скрываясь, побежал за ротой. На этот раз путь лежал через кишлаки, и у первых же домов пастыры роту встретил громкий лай. Местные псы, возмущенные присутствием колпака, подняли страшный кавардак, каким никогда не одаривали солдат. Понимая, что находится под защитой людей, обнаглевший колпак не мог отказать себе в удовольствии ответить от души. В результате через пару минут вся долина утонула в собачьем лае. Командир хотел пристрелить местного предателя, демаскировавшего роту, но ограничился увесистым пинком, после которого колпаку расхотелось сопровождать роту, и он предпочел вернуться домой. Группе же пришлось возвращаться к развилку, спускаться через бахарак почти до самой реки, а потом долго продираться сквозь заброшенные сады и переваливаться через старые полуразвалившиеся дувалы. Крюк получился километров четыре. После этого колпак понял правила игры и выработал новую тактику, согласно которой он, нагнав группу, бесшумно и незаметно следовал параллельным курсам, обходя кишлаки и отдельные усадьбы. Никто и не догадывался, что пес рыщет поблизости. Ночь была светлой и по-летнему теплой. Идти было бы одно удовольствие, если б не тяжелая поклажа, да страшная многодневная усталость пополам с недосыпом. Последние трое суток Артем спал лишь урывками между сменами караула. Семь суток он не вылезал из нарядов, каждую ночь отстаивая на посту по четыре часа, да и днем не меньше восьми. Дембеля уже ждали начала майских отправок, и их по традиции практически освободили от службы. Головы заняты другим, проку от таких солдат мало. Разве что ночью постоят два часа с кем-нибудь из молодых на парном посту. Именно из-за нехватки людей Артема и включили в список выходящих на боевые, хотя и двух часов не прошло с момента, как он сменился с поста. Отпроситься по состоянию здоровья было невозможно. Артем понимал, что нужно не сломаться и выдержать эти последние несколько недель, а может просто несколько дней, остающихся до прихода молодого пополнения. Но положение было катастрофическим. Усталость, постоянное недоедание, нехватка витаминов, мрачное и подавленное настроение превратили колпаков в подобие манекенов. Они плохо ориентировались в пространстве, с трудом понимали команды, и казалось постоянно находились в полусне тумаки за трещины приводили их в чувство лишь на короткое время они как лунатики передвигались по территории спотыкались на ровном месте запутываясь в собственных ногах наверное можно было бы не задумываясь отправлять в госпиталь всех подряд в связи с упадком сил и полной изношенностью а то и списывать со службы но таких диагнозов доктора не ставили Да никому и в голову прийти не могло обратиться к докторам, тем более, что в крепости из медперсонала был один прапорщик Фельдшер. Надежда оставалась лишь на скорый приход лета и прибытие молодежи на замену дембелям. Тогда сегодняшние колпаки станут наконец настоящими годовалыми солдатами-черпаками и начнут новую вольготную жизнь. Нужно было как-то протянуть несколько недель, продержаться. Хоть на зубах, но проползти, выстоять, не дать слабину. Иначе никогда не стать тебе настоящим старослужащим солдатом». С самого начала Артем понял, что предстоящий выход будет для него мучением. Спину ломило, голова была тяжелой, одежда натирала высыпавшие по всему телу нарывы. В глазах все плыло, видимо, вестибулярный аппарат давал сбои, так что солдат еле держал равновесие. В самом начале пути, чуть только группа вышла за территорию, он неудачно шагнул через плевый полметра шириной рычок и попал ногой в воду. Теперь, вдобавок ко всем невзгодам, в правом ботинке противно хлюпала вода. Единственным, что немного бодрило его, стала мысль, что шли они не к горам, а к центру долины. Местом ночной засады был обозначен какой-то сад. Артем не помнил, как переходили речку петляли по полям и оврагам. Очнулся он уже на месте, когда взводные вместе со старшиной роты стали назначать бойцам позиции. Артему, как и еще двум молодым, участвовавшим в этой засаде, выпала незавидная роль, их оставили прикрывать тыл группы, тогда как большинство солдат расположились вдоль небольшого дуальчика, отделявшего сад от дороги. Взводный лейтенант самолично распределял, кому где сидеть. Но когда подошла очередь Артема, лейтенант кивнул старшине роты. Прапорщик легонько тронул солдата за плечо и взмахом руки приказал следовать за ним. Крадучись совершенно бесшумно, они отошли метров на пятьдесят вверх по пологому склону, на котором раскинулся сад. Старшина указал место возле дерева и обвел рукой широкий полукруг, наметив сектор наблюдения для бойца. Артем снял с плеча автомат и опустился в мягкую невысокую, словно подстриженную траву. Прапорщик скользнул было вниз по склону, но передумав вернулся, нагнувшись и приблизив лицо почти вплотную к лицу Артема, прошептал страшным, едва слышным голосом «Заснешь, убью!». Несмотря на усталость, мысли о сне в голове Артемьева не было. Он прекрасно понимал свою ответственность, и был намерен ночь напролет высматривать душманов, которые могли попытаться сшибить их засаду с тыла. А уж после слов прапора никакой сон и подавно не мог свалить солдата. Прапорщик, хоть и числился старшиной роты и, отвечая за хозяйство подразделения, мог безвылазно сидеть в крепости, предпочитал выходить с ротой на боевые задания. По слухам, старшина уже имел орден Красной Звезды, Был он человеком действия, мог уверенно командовать взводом, если не хватало лейтенантов, а при необходимости и ротой. Так что его напутствие вовсе не казалось Артему доброй шуткой старшего товарища, призванной поддержать моральный дух молодого бойца. Прапорщик легко и бесшумно ступая ушел к дувалу, и Артем остался один в тревожной темноте. Он устроил приклад автомата на плече, упер магазин в землю, приняв удобное положение для стрельбы и стал наблюдать за порученным сектором. Наблюдение, впрочем, оказалось практически невозможным. Темень была непроглядная, так что и прицельные мушки на стволе автомата нельзя было разглядеть. Артема изо всех сил старался пронзить взглядом ночь, всматривался в нее, пока не поплыли перед глазами цветные пятна. Внутреннее напряжение нарастало. На мгновение, опустив веки, он понял, что переусердствовал. Ярко-фиолетовый, с зеленой серединой неровные кольца поплыли перед ним, постепенно меняя цвет. Кольцо наплывало, при этом его середина сжималась до черной точки. Зато фиолетовый обод, расширяясь, превращался с внешнего края в изумрудно-зеленый. А потом, в свою очередь приближаясь, зеленое кольцо снова меняло цветный первоначальный, удивительно красивый оттенок фиолетового. Артем почувствовал легкую панику, по его подсчетам выходило, что прошло не больше десяти минут с момента ухода прапорщика, а он уже ничего не мог видеть, чертовые кольца застели взгляд. Сознание лихорадочно заметалось в поисках выхода, и он с ужасом осознал, что просто не знает, что ему следует делать. От прапорщика он получил лишь самую общую инструкцию. Наблюдать и ни в коем случае не заснуть, не то прапор его убьет. Ни паролей, ни условного знака, которым можно было бы подать сигнал своим, назначено не было. Визуальный контакт с цепью засада отсутствовал, с соседями справа-слева тоже. Выходило так, что он был один на один с чужой тревожной ночью, не мог рассчитывать на чью-либо помощь или совет и должен был в любой ситуации действовать по своему усмотрению, соблюдая лишь одно условие. В случае выхода душманов в тыл засады немедленно открыть по ним огонь и этим оповестить роту о нападении. Ситуация вырисовывалась невеселой, однако как только он привел разрозненные обрывки мыслей в некий порядок и придал им вид четко поставленной задачи, оказалось, что в принципе все не так уж замысловато. Во всяком случае, паниковать было совершенно не из-за чего. Нужно было просто решить маленькие технические задачки. Каким-то образом держать под наблюдением склон в полной темноте, когда едва видишь свою руку на цевье автомата сантиметрах в тридцати от лица. По возможности не шевелиться, чтобы шорохом не нарушить тишины и не выдать засаду. Продержаться в таком состоянии до рассвета часов пять-шесть. И главное, ни в коем случае не заснуть. Уяснив эти цели, Артем почувствовал себя увереннее, приободрился, перестал таращиться в темноту, расслабил глаза и попытался задействовать боковое зрение. Он слегка отворачивал голову в сторону, чтобы чувствительные боковые участки сетчатки фиксировали главное направление его сектора и могли бы заметить движение, если таковое будет. Кроме того, он решил больше полагаться на слух, который обострился в темноте. Занятие это оказалось весьма увлекательным, ощущения зачаровывали своей новизной. Поначалу не было слышно ничего, кроме шумевшей на ветру листвы, но вскоре он действительно стал улавливать легчайшие детали ночных шорохов, и окружающее пространство наполнилось разнообразием звуков. Будто волшебник, он мог легко угадывать по ним действия, словно книгу читал. Нижний ветер легонько шевельнул пучок травы неподалеку, Двинулся, меняя положение тела кто-то из молодых бойцов на склоне, метрах в пятидесяти от него. Едва слышно хрустнула крошка на камнях дувала от прикосновения плеча одного из солдат основной цепи засады. Тренькнула, отламываясь, и прошелестела в листве сорвавшаяся сухая веточка. Мягко плюхнулась в траву маленькое, недавно завязавшееся яблочко. Глубоко и нехорошо, уж не засыпает ли, вздохнул сосед слева и в ответ пискнула и прошуршала в траве, встревоженная этим звуком, маленькая ночная зверушка. Все эти, едва уловимые звуки, он слышал вполне отчетливо, хотя их накрывал постоянный шорох, трепетавших на ветру листьев. Артем был зачарован своей новой способностью, он едва дышал, чтобы не нарушить хрупкой тишины, полной легких звуков. И с замиранием сердца ждал того единственного, ради которого он находился здесь сейчас. Теперь он был просто уверен, что не пропустит. Вовремя засечет этот едва различимый, долгожданный, столь нужный ему сейчас звук. Легкое шуршание травы под медленно ползущим телом врага. Еле слышное дыхание, едва различимое и деталей оружия. Артем снял палец со спускового крючка, медленно переместил правую руку и легонько провел пальцами по боковине ствольной коробки автомата. Все правильно, рычажок переключателя стрельбы стоял в положении для одиночных выстрелов. Вот так и буду всаживать в темноту пули, часто нажимая пальцем на спусковой крючок, решил для себя Артем. Ему еще не доводилось участвовать в бою, и он не мог знать ощущений человека, стреляющего в противника. Однако мысленно, прямо-таки видел злобно впивающиеся во тьму, яркие трассеры вылетающих из ствола пуль и слышал гортанные крики опишевших от неожиданности врагов он не думал о том что будет дальше не имея боевого опыта он не мог знать что открывая в такой ситуации огонь он неминуемо навлекает на себя всю огневую мощь противника ему никто не рассказывал о том как нужно вести себя во время скоротечного ночного боя из засады о необходимости заранее выбрать запасную позицию О стрельбе только короткими в 2-3 патрона очередями, с обязательным перемещением после каждой серии выстрелов. О способах указания трассерами целей. Никто не говорил ему, что для ночных действий каждый магазин лучше всего снаряжать, чередуя два обычных патрона одним трассирующим. Все, что он знал о боях, было почерпнуто из фильмов и книг, и было слабо связано с реальностью. Не мог он знать и того, что ни командиры, ни старослужащие солдаты не придавали этой засаде ровно никакого значения, будучи на 99% уверены в ее бесполезности. Никто не верил, что душманы действительно могут появиться на дороге, вблизи каменной ограды этого сада. Их рота просто выполняла свою часть плана боевых действий, утвержденного штабом полка. Согласно этому плану, каждую ночь одно из подразделений батальона, должно проводить засаду или поиск, чтобы создавать для душманов видимость активных действий в зоне присутствия батальона. Разведданные, в соответствии с которыми намечались подобные боевые выходы, если и были, то имели мало общего с действительностью. Платные осведомители из местных, а других источников разведданных и способов их добычи попросту не существовало, почти всегда сливали кривую информацию. Более того, существовала вероятность того, что они сливали эту информацию по указанию самих душманов, и выдвигаясь в засады, подразделения сами рисковали нарваться на вражескую засаду. Поэтому почти всегда командиры получали приказ на боевые, лишь с общим указанием района действий, а по конкретике принимали решения самостоятельно. Вот и получалось, что рота выдвинулась в этот сад без всякой надежды на реальные боестолкновения а троих молодых солдат оставили прикрывать тыл просто для проформы. Но никому и в голову не могло прийти сообщить колпакам такие нюансы. Ничего этого Артемьев не знал, поэтому отнесся к поставленной задаче со всей серьезностью и был готов защищать свой сектор до последнего. Засада, однако, штука очень коварная, особенно для новичка, и тяжела она прежде всего полным бездействием на протяжении многих часов. Обычно для ведения таких действий боевую группу делят на тройки, чтобы, во-первых, каждая боевая единица могла в случае необходимости занять круговую оборону, во-вторых, для взаимопомощи и контроля, проще говоря, чтобы спать друг другу не давали. Во время выдвижения к месту засады Артем тоже был в тройке, шел вместе с двумя дедами. Странно, но как только они вышли за территорию батальона, Старшие вдруг стали проявлять к нему неожиданную заботу и внимание, отнеслись как к равному, хоть и младшему, чего никогда не бывало в крепости. Почти опекали его, всегда готовые прийти на помощь. Артем сначала удивился и насторожился, предчувствуя подвох и ловушку, но, подумав, решил, что вполне возможно, именно здесь, на боевых, проявляется истинная сущность солдат. Похоже, им действительно не безразлично его состояние поскольку, кто знает, может быть, именно от него будут зависеть в какой-то момент их жизни. Еще не веря до конца, он все же склонялся к тому, что это не подвох, и ощутил странное чувство, почти гордость, что вот так запросто идет с опытными бойцами на настоящее дело, что, наконец, предоставляется ему возможность показать, что он не никчемный балласт, а настоящий солдат их роты». Пусть еще нет опыта, но он уж постарается стать равным среди равных, не подведет, и оправдает, и докажет, и так далее. А на месте его вдруг выдернули из стройки, оставили одного и поставили задачу. Но и в изменившихся условиях он старается изо всех сил, и непременно должен выдержать, иначе грош ему цена. Ночь длилась бесконечно. Вначале он был сосредоточен только на том, чтобы не пропустить заходящих с тыла душманов. Но их все не было, и тогда он стал напряженно ждать стрельбы от дувала. Он представлял, как темные тени бесшумно скользят по дороге мимо сада, как, заметив их, готовятся к стрельбе солдаты роты, как, наконец, слышится команда «Огонь» и темнота взрывается веером красноватых трассиров, а тишина треском автоматно-пулеметных очередей, и воплями застегнутых врасплох духов. А он так и будет сидеть в сотне метров от боя, не имея права оставить позицию без приказа старшины или офицера. Повертев так и сяк в голове эту картинку, но так и не дождавшись стрельбы, он вдруг задумался о том, что засада запросто может кончиться вообще без результата. Сколько раз за проведенные им здесь полгода рота выходила в ночные засады и на боевые выходы. Может, двадцать или тридцать раз, а стрельба была от силы раза три. Так почему же именно теперь? Ради его развлечения разве? Сколько времени прошло, Артем не представлял. Часов у него не было, и это даже немного радовало, потому что, будь они на руке, ему непременно захотелось бы узнать время. Долго ли еще дожидаться рассвета и окончания засады? И он извелся бы, придумывая способ слегка подсветить циферблат. А ночь все так же шелестела листвой, вздыхала слабыми порывами ветерка, досияла да крупными звездами в прорехах древесных крон. Все это успокаивало, убаюкивало, вгоняло в полусонный ступор, и в какой-то момент Артем вздрогнул, внезапно поняв, что только что поплыл, почти провалился в сон. Это было уже опасно и вынуждало принимать срочные меры. Не имея возможности шевелиться, он несколько раз до судорог напряг мышцы рук и ног. Помогло, но ненадолго. Сон снова стал одолевать, склеивал веки, плавно отключал сознание. Враг оказался не на склоне, а внутри него, и этот враг был коварней местных душманов. Артем понял, что может не выдержать, и принял меры к тому, чтобы если не побороть, то хотя бы обмануть этого врага. Он поставил автомат, оперев землю магазин и угол приклада, сложил ладони на крышке ствольной коробки и положил на них подбородок, а локти немного расставил в стороны, чтобы они выполняли функцию пулеметных сошек. Голове было довольно удобно, но положение всей конструкции находилось в равновесии только за счет напряжения в руках и шее. Артем рассчитывал, что если его сморит сон, то руки и шея сразу расслабятся, голова в неустойчивые равновесие нарушится автомат завалится на бок а он клюнет носом и проснется теперь молодой солдат почувствовал себя увереннее и продолжил слушать и сторожить ночь а она как в детской сказке напускала на него морок спи спи шептал ночной ветерок засыпай шелестели ветки деревьев он изо всех сил крепился и старался не поддаться Пару раз, правда, начинал соскальзывать в сон, но успевал проснуться прежде, чем автомат валился на бок. «Ага», — злорадствовал над врагом Артем, — «просто так меня не возьмешь». Сколько времени прошло в этой борьбе, он оценить не мог, но в какой-то момент, сфокусировавшись, понял, что победил. Самый страшный час уже миновал. Смутные призраки, обрывки ночных видений и кошмаров — которые перед самым рассветом наваливаются на уплывающего в сон человека, расползлись по темным углам, а таинственный тревожный шелест листвы превратился в обыденный звук шуршащих листьев. Ночная мгла стала понемногу редеть и приобретать прозрачность. Приветствуя его победу, разнеслись над долиной крики петухов в далеких кишлаках. Приближался рассвет, и это означало, что засаду вот-вот снимут. За спиной послышался и легкий шорох. Артем повернул голову и увидел прапорщика. Тот, пригнувшись, приближался очень осторожно. Глядя на его напряженную, готовую к мгновенному действию фигуру, солдат вдруг отчетливо понял. Старшина опасается, что боец мог заснуть на посту и, внезапно разбуженный шумом, даст по нему очередь. Чтобы не напрягать понапрасну командира, Артем поднял правую руку, просигналив. «Порядок, не сплю, все спокойно». Старшина залег рядом с Артемом, приблизил лицо почти вплотную и, едва не задевая край его каски, зашептал «Не спишь? Молодец! Сечешь? Что видно, что слышно?» Все спокойно, также беззвучно зашептал в ответ Артем «Никаких происшествий!» «Тогда слушай», — продолжал прапорщик. «Поступила новая вводная, засада остается еще на сутки». «Днем отсыпаемся, а вечером снова начинаем стеречь банду. Все ясно?» «Так точно», — пролепетал Артем, замираясь сердцем. «Теперь смотри, уже светает. Скоро вынесем охранение метров на сто вперед. Так что минут десять еще потерпи, и можешь укладываться спать. Прямо здесь и спи. А когда выспишься, поменьше шарься, чтобы засаду не светить. Все ясно. Вопросы есть?» «Так точно, то есть никак нет. Нет вопросов?» — обескураженно ответил Артем. Вопросы, конечно, были, но он не стал их задавать, решив, что большая часть разъяснится сама собой после того, как он выспится. Прапорщик еще некоторое время полежал рядом, осматривая пологий склон с редкими стволами деревьев, затем хлопнув Артема по плечу и прошептав «Ну, спи, отбой!» Легко поднялся и, пригибаясь, двинулся к следующему посту. Оставшись один, Артем еще раз огляделся. Темнота переломилась, сад наливался мягким светом. Наступил тот самый момент, когда день сменяет ночь. Когда предметы, словно на погруженном в ванночку листке фотобумаги, начинают проступать с первосмутным пятном, а затем постепенно приобретают форму и объем, вплывают в реальность из призрачной пустоты. Артем и сам будто выныривал из другого мира. От запредельного желания спать перед глазами все плыло. Окружающий мир казался не совсем реальным, искаженным, незнакомым, несмотря на вроде бы знакомые предметы вокруг. Через несколько мгновений стало совсем светло. Где-то на востоке долины солнце выглянуло из-за горного хребта и наполнило светом все вокруг. Артем отпустил автомат, и тот завалился на бок. Блаженно потянувшись всем телом, напоследок обведя сектор наблюдения уже слипшимися глазами, он накрыл приклад ладонями и начал пристраивать на них голову. Но мешала каска, ее край уперся в автомат, и подбородочный ремень, стягивая горло, не давал голове опуститься. Последним усилием, приподняв голову, Артем принялся снимать каску, не растягивая ремешка, а просто сдвигая на лицо. Когда перед глазами уже была фурнитура, он услышал шум. Целый набор звуков ударил в уши, резонируя в металлической полусфере стального шлема. Мгновенно приблизившийся топот многих легких ног, мощное ровное дыхание с прихрапыванием и еще какой-то совершенно непонятный звук, писк или повизгивание. Хотя реакция Артема была мгновенной, мысли намного опередили ее. Сбросить каску, перекатиться на спину, ухватить автомат, Направить ствол в сторону звуков и положить палец на спусковой крючок заняло долю секунды. Но еще быстрее пронеслись в голове мысли. Нападение. Проспал. Духи вокруг. Нож по горлу. Пропал. Режут, повизгивая от наслаждения. Крик ужаса завяз в горле. Однако вместо бородатой рожи душмана к нему склонялась растянутая в улыбке морда колпака. Пасть оскалилась от избытка счастья. Глаза сверкали озорным огнем, розовый язык вытянулся и лизнул похолодевшую щеку бойца. «Нашел! Снова вместе!» — орали на всю долину яркие кори глаза пса. Солдат в изнеможении опустил автомат. Пес отскочил в сторону, припал к земле передними лапами, приподнял зад и завилял обрубком хвоста. Потом напрыгнул, еще раз лизнул щеку и, сунув нос между шеей и плечом друга, замер. Что было с ним делать? Артем немного полежал на спине, раздумывая, казнить, помиловать. Мысленно махнул на все рукой, потрепал голову пса, перевернулся на живот и огляделся. Было совсем уже светло, сна не в одном глазу. Даже странным казалось, что минуту назад он балансировал на грани. Отчетливо и тревожно проступила мысль о старшине роты. Приходил ли прапорщик? Говорил ли о продолжении засады? Теперь вся ситуация казалась совершенно нереальной, однако и на сон не походила, ведь сны почти полностью стираются через несколько мгновений после пробуждения. Но теперь, окончательно очнувшись, Артем помнил все до мельчайших подробностей и удивлялся нелепости приказа старшины спать прямо сейчас. Так ничего и не придумав, солдат все же решил повременить со сном. И не напрасно. Очень скоро старшина показался вновь, и ситуация повторилась почти один в один. Артем вовремя заметил его приближение и помахал рукой. Прапорщик прилег рядом, осмотрелся, но вместо того, чтобы дать вводную на дневной отдых, сообщил, что засаду сейчас снимают, и они возвращаются в крепость. Теперь вся ситуация с колпаком представилась Артема в совершенно ином свете. Хорош бы он был, если бы выполнил предыдущую команду и устроился на дневку а потом оправдывался перед накрывшим его старшиной, что выполнял его приказ. А пес, будто бы поняв, что раскрываться перед старшиной не следует, с деловым видом уткнув нос в землю, вроде как взяв след, бегал вдалеке между деревьями. Но стоило старшине уйти, Калпак снова оказался рядом и продолжил бурно радоваться встрече друзей. Всю дорогу до крепости Артем раздумывал над необъяснимым сплетением снов и реальности, снова и снова вспоминая, насколько отчетливо слышал приказ прапорщика о продолжении засады. А колпак нарезал круги по окрестным полям. В течение нескольких дней Артема прямо подмывало рассказать хоть кому-нибудь о своем приключении и удивительном происшествии на границе с и Но перебрав в уме тех, с кем можно было бы поделиться переживаниями, он пришел к выводу, что никто из сослуживцев для этого не подходит. Даже просто говорить на абстрактные темы не хочется, не то что поверять сокровенное. К тому же, если вдуматься, ничего удивительного в происшествии и не было. Да и его поведение вовсе не отличалось стойкостью, которой так хотелось обладать молодому бойцу. О чем тут говорить? Только подставляться понапрасну Выражаясь лаконичным арамейским языком Вся ситуация выглядела просто Залет Взяли как человека на боевые Доверили прикрывать тыл группы А он, несмотря на все старания Технические приспособления И борьбу с самим собой Элементарно закимарил. И не просто кемарнул слегонца А свалился в глубокий сон Со сновидениями И если бы не друг Колпак Хорош бы он был Сам бы погиб и всю группу погубил, напади на засаду с тыла настоящие душманы. их жизнь колпацкая!» — мрачно размышлял Артем. «Сколько нас не пинай, все равно, кроме как о сне, ни о чем мы не думаем. И не можем думать». Как ни старался он хорохориться и убеждать себя, что все сошло как нельзя лучше, и он сумел избежать больших и малых неприятностей, в душе не мог не признать, что кругом виноват что быть ему после таких залетов либо последним чмо, либо вообще трупом. Выходит, спас его колпак. Колпак. Поглядеть со стороны так дурак дураком этот молодой глуповатый пес, а вдумаешься поразмыслишь, и выходит, что будет поумнее глупого колпака Артема.